22 глава Мы встречали рассвет, сидя в подвесном кресле коконе Как поместились туда вдвоем? Да черт его знает. Каким образом оно смогло выдержать такой вес? Видимо, было качественно сделано. Я устроилась у Макса на коленях, склонив голову ему на плечо. А он согревал меня своими теплыми ладонями. Атмосфера окутывала своими волшебными чарами и между нами словно возникла невидимая связь, которая казалась вот-вот раствориться вместе с восходом солнца. «Что будет дальше?» — спросила я, глядя, как из-за макушек деревьев начинают пробиваться первые лучи. Все, что ты захочешь», — ответил Макс, вырисовывая пальцем круги на моей обнаженной коленке. «Я не знаю, чего хочу. Понимаю лишь одно. все, что сейчас происходит, это в корне неверно». «И почему же?» — буркнул Юдин хмуро. «Неужели это нужно объяснять?» — спросила я, спрятав колено от его щекочущих пальцев, так как они здорово отвлекали. «Ну, если, конечно, тебя не затруднит». Я отстранилась и посмотрела ему в глаза. «Что он хочет услышать?» Зачем, спрашивая то, на что и так знает ответ, решил помучить, посмотреть на мою реакцию?» Я не знаю даже, каким словом назвать то, что происходит между нами. Начала я, понимая, что сколько бы ни прятались мы от этого разговора, все равно рано или поздно придется расставить все точки над «и». Влечение, страсть, просто секс? Но как ни назови, это все равно неправильно. И, подумав немного, продолжила. Мы совершили большую ошибку, допустив... Выдохнула. Чего уж там юлить. Буду называть вещи своими именами переспав. И, видимо, раз мы не можем это предотвратить, необходимо держаться подальше друг от друга. — И почему же? — Макс принялся осмотреть на меня серьезно, будто и правда не понимая. — Да потому что у нас нет будущего! Просто не может быть! — отрезала я жестко, но честно. — У нас нет будущего, я знаю это наверняка. — Зачем забегать наперед? прошипел мужчина, прищурив глаза. «Когда можно жить сегодняшним днем? «Я не из тех, кто занимается сексом просто так, без обязательств. И в первую очередь я думаю о будущем, потому что у меня есть ребенок, выдала я и без того известный для него факт. «И я просто обязана сделать его жизнь максимально комфортной». «А как наши с тобой отношения могут отразиться на комфорте Кирилла?» «Господи, Макс, хватит уже! Не мучай меня!» воскликнула я обреченно. «Как ты вообще себе это представляешь?» Скочила на ноги, обнимая себя руками, и продолжила. «Ты приведешь меня к своей семье и скажешь, «Знакомьтесь, вот моя девушка!» «Как это будет выглядеть?» «Да я скорее умру, чем допущу такое!» «Нас не поймут!» «Мы априори не можем быть вместе!» «И даже совершенно не важно, что нам якобы хорошо друг с другом!» «Ты — брат моего покойного мужа!» Выдавило то, от чего мгновенно шкала боли поднялась до максимума. «Этого не изменить!» «Точно дело только в том, что Игнат — мой брат, а не потому, что, глядя на меня, ты вспоминаешь его». Я отшатнулась. Мне словно влепили звонкую пощечину, от которой зазвенело в ушах. Я не могла не заметить той злости, с которой он это произносил. Отвернулась и подошла к перилам, ухватившись за них трясущимися руками. Затем сделала глубокий вдох. еще один и еще. Это выглядело, будто бы я задыхаюсь, «Макс считает, что я переспала с ним только потому, что он похож на Игната?» «Да фиг там, ни черта не похож! Не похож! Как ему вообще могло такое прийти в голову? Да за кого он меня вообще принимает?» Его слова вонзились в мое сердце острым ножом и распороли все швы на только-только затянувшихся ранах. Я резко обернулась и посмотрела ему прямо в глаза. Макс глянул в ответ, стиснув зубы и почти не моргая. «Ты не смеешь даже думать так, а тем более говорить!» Прошипела я дрожащим голосом. «Даже если на миг допустить это, получается, зная все, ты просто воспользовался мной!» «Зачем? Остались какие-то старые обиды?» Меня понесло, я задыхалась от боли и хотела в отместку уколоть его. «Ты так мстишь мне за что-то?» «Что ты несешь? Макс вскочил на ноги, угрожающе нависая надо мной. Я машинально отпрянула. «Жень, ты в себе?» «Держись от нас подальше!» Прорычала я, еле сдерживая слезы и метнулась в дом. «Жень!» Прогремел злой голос позади. «Да черт возьми!» Я с трудом поднялась на второй этаж. А перед глазами все плыло так, что размывались ступеньки вошла в комнату и прижалась спиной к двери. Внутри все разрывалось от отчаяния. Хотелось бежать без оглядки, но мои глаза были прикованы к спящему сыну. Как только Кирилл проснется, мы сразу же уедем отсюда. И плевать, во сколько мне встанет такси. Я направилась в душ, надеясь, что холодная вода остудит разбушевавшееся чувства. Но нет, ей не удавалось погасить жар, начавшийся внутри меня. Ссора стала жирной точкой во всех отношениях с Максом. Я даже теперь смотреть на него не могу. И от этого хотелось рыдать на взрыв. Я сдерживалась из последних сил, только ради ребенка, опасаясь его напугать. Малыш не должен видеть меня такой. Я старалась ни о чем не думать. Но в голове и без моего участия крутился водоворот. Сотни мыслей, десятки вопросов. И громче всех один — «Ты сама можешь четко ответить, почему тебя тянет к Максу? Ведь ты в него явно не влюблена. Нет, не сейчас. В таком состоянии я просто не могу углубляться и об этом думать». Когда Кирилл проснулся, я сразу же вызвала такси и принялась собирать вещи. От мысли, что придется спускаться вниз и снова встречаться с Максом, у меня подгибались ноги. Однако я прекрасно понимала, что этой встречи не удастся избежать. И потому оставалось надеяться лишь на то, что он, может быть, куда-то ушел. Но нет, он не ушёл. Заметив нас, Юдин хмуро посмотрел на сумку. Наши взгляды как назло встретились, и я тут же отвернулась, не проронив ни слова. Сын хотел было броситься к дяде, но я не позволила, властно держав его за руку. «Надо спешить, нас ждет машина», — как можно мягче объяснила я ребенку. Старалась говорить как можно тише, Однако Максим все равно услышал, и, преодолев в несколько шагов расстояние между нами, холодно произнес: «Я сам вас отвезу». «Не нужно, мы на такси», — отрезала я, не желая даже смотреть на него. «Это не обсуждается», — заявил он уверенно. «Я вас сюда привез, я и верну обратно». «Мы тебе не вещи, чтобы нами распоряжаться!» Вышла я снова из себя. «Нас уже ждет такси!» «Мамочка, ну давай поедем с Максимом!» Вмешался ребенок. «Нет, зайчик, Максим не может нас отвезти!» Натянула я улыбку для сына. «Могу и отвезу!» Бросил Юдин и, проскользнув мимо нас, вышел на улицу. А я поспешила за ним, подозревая неладное. Неожиданно обнаружила его рядом с машиной такси. Он сунул водителю денег и велел ехать обратно. Я наблюдала за происходящим с отвешей челюстью. «Да кто, блин, ему дал право?» Макс обернулся ко мне с победной ухмылкой на своем высокомерном наглом лице. И меня чуть не разорвало. Аж захотелось запустить в него чем-нибудь тяжелым и ненароком прибить. «Как ты смеешь нами распоряжаться?» Зарычала я, скрипя зубами. «Какого хрена ты себе позволяешь?» «Я тебе все уже сказал», — отрезал мужчина, выхватив из моих рук сумку. «Верни! Мы никуда не поедем с тобой!» Но мои слова никак на него не подействовали. Юдин поднял на руки Кирюшу и усадил в машину. «Садись!» — вежливо предложил он, открыв мне дверь. «А если я откажусь? Силой затащишь!» Я с вызовом посмотрела ему в глаза, еле удержавшись от того, чтобы добавить. «Не сомневаюсь, ты можешь!» Меня так и распирало припомнить ему все плохое, что он сделал. До тряски хотелось задеть. Совсем не ему решать, с кем нам ехать, и уж тем более отменять такси. На языке вертелись самые худшие ругательства. «Надеюсь, до этого не дойдет, ухмыльнулся Макс, прикрыв дверь, видимо, чтобы малыш не слышал нашей ссоры. «Да я и не собиралась ссориться, просто хотела, чтобы он шел лесом. Как раз для этого самое подходящее место». «Я тебе русским языком сказала, что мы поедем на такси. Мои планы не поменялись!» произнесла я, достав телефон и вновь набрав службу вызова такси. Макс сделал шаг ко мне и, выхватив телефон, сбросил исходящий вызов. «Ты офигел?» — взвыла я, схватив его руку в попытке вернуть свой смартфон. «Не устраивай детский сад, садись в машину!» — зарычал Юдин, сунув мой телефон себе в карман. «Отдай!» — потребовала я. «Слышишь, отдай немедленно!» Я взбесилась, ударив его ладонью в грудь, и в следующую секунду оказалась прижатой спиной к машине. «Отдам, как только сядешь в машину», — прошипел он мне в лицо. Его свирепое дыхание обжигало мои губы, вызывая ответный трепет во всем теле. И я не хотела чувствовать это сейчас, больше вообще никогда. Несколько секунд мы сверлили друг друга злыми глазами. Но взяв себя в руки, я произнесла ледяным голосом, «Хорошо, но запомни, это будет последний раз, когда я сяду в твою машину».